Югославия. Как установили ряд историков, Костин А.А. и Юнгблюд В.Т., еще летом 1943 года американские спецслужбы разработали особый план под кодовым названием «Пастух», который предполагал заброску на территорию оккупированной Югославии миссии бывшего правителя Хорватии Ивана Шубашича, которая должна была объединить все значимые силы югославского сопротивления, прежде всего монархистов-четников во главе с военным министром эмигрантского королевского правительства, армейским генералом Драголюбом Михайловичем, и коммунистов-партизан, которые составили костяк народно-освободительной армии Югославии, но АЮ – лидером, которой был генеральный секретарь ЦК КПУ и Осип Брост Тито. Примечание. Костин А.А. Юнгблюд ВТ. Шубашич. Югославская политика США в 1942-1945 годах. Вопросы истории номер 4, 2014 год. Конец примечания. Однако реализация этого плана провалилась, и в конце того же года так называемый «Балканский вопрос» стал предметом отдельного обсуждения лидеров Большой Тройки на Тегеранской конференции, где Уинстон Черчилль особо рьяно, однако безуспешно, настаивал на открытии Второго фронта именно на Балканах. Параллельно с Тегеранской конференцией В конце ноября начале декабря 1943 года в небольшом боснийском городке Яйце состоялась вторая сессия антифашистского веча народного освобождения Югославии АВНОЮ, созданного коммунистами ровно год назад в таком же боснийском городке Бигач. На данной сессии А ВНОЮ была создана временная народная скупщина Югославии, которая провозгласила себя верховным законодательным и исполнительным представительным органом Югославии, избрала президиум ВНСЮ, который возглавил глава исполкома АВНОЮ Иван Рибар и утвердила Национальный комитет освобождения Югославии, НКОЮ как высший исполнительный и распорядительный орган народной власти в Югославии, состоящий из уполномоченных или министров, каждый из которых отвечал за конкретные сферы военного и гражданского управления. Председателем НКОЮ и уполномоченным по делам народной обороны Был назначен Брос Тито, который на той же сессии был удостоен маршальского звания, примечание Гибианский эль -Я. Советский Союз и Новая Югославия, 1941-1947 годы, Москва, 1987 год, Гибианский эль -Я. Югославия в период Второй мировой войны». «Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва. 2011 год. Конец примечания». Кроме того, был одобрен программный документ об образовании Югославии на федеративных началах, который устанавливал, что сразу же после окончания войны на руинах разрушенной монархической державы Королевство сербов, хорватов и словенцев, будет создано подлинно демократическое государство в форме равноправной федерации югославских народов в составе шести союзных республик-государств – Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Черногории. При этом двадцатилетнему монарху королю Петру II Карагеоргиевичу, который к тому времени перебрался из Каира в Лондон, в категорической форме было запрещено возвращаться в страну, а Каирское эмигрантское правительство, главой которого был Божидар Пулич, лишено каких-либо прав законного югославского правительства в изгнании, Понятно, что последнее решение было встречено в штыки каирскими сидельцами, которые в ответном заявлении назвали АВНОЮ террористическим движением, которое ни в чем не соответствует демократическим и социальным представлениям нашего народа. В мемуарной и научной литературе Бытует мнение, что все решения второй сессии АВНОЮ были инспирированы Москвой. Однако, как справедливо указал профессор Гибианский-Элья, Сталин – полностью разделяя цели югославских коммунистов относительно создания новой власти и устранения королевского эмигрантского правительства, не был, однако, сторонником того, чтобы торопиться с таким шагом, так как он по-прежнему опасался, что преждевременные действия могут повлечь серьезные осложнения между СССР и западными союзниками. Но, тем не менее, советская сторона осторожно поддержала решение второй сессии АВНОЮ, а чуть позже обе стороны обменялись миссиями. В конце февраля 1944 года в расположение НКОЮ и партизанского верховного штаба прибыла советская миссия во главе с генерал-лейтенантом Корнеевым НВП, а в Москву военная миссия НКОЮ во главе с генерал-лейтенантом Велимиром Терзичем. Примечание. Гибианский эл Югославия в период Второй мировой войны. Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2011 год. Конец примечания. Основной задачей этих миссий стали организация переброски югославским партизанам советской военной техники, вооружений и боеприпасов, а также оказание финансовой поддержки НКОЮ. Тем временем уже в январе 1944 года британское правительство вполне трезво оценивая ситуацию на Югославском фронте, приняла решение свернуть какую-либо помощь монархистам-четникам генерала Михайловича и начать переговоры с иосипом Брос-Тито. Премьер Пулич всячески пытался убедить молодого короля не идти на контакты с коммунистами, однако, получив вежливый отказ от монаршей особы, в конце мая того же года подал прошение об отставке. Первоначально сам Петр II предложил пост премьера Слободану Йовановичу, бывшему главе правительства в 1942-1943 годах, однако тот отказался, и новым премьер-министром был назначен бывший хорватский бан, то есть правитель Шубашич, чью кандидатуру по разным оценкам пролоббировали то ли американцы, со спецслужбами которых он был связан еще с 1942 года, то ли британцы, прежде всего Черчилль. Между тем, сразу после высадки союзных войск в Нормандии и открытия Второго фронта в Европе, 16 июня, между Шубашичем и маршалом Брос-Тито, партизанская армия которого уже взяла под полный контроль значительную часть югославской территории Было подписано ВИССкое соглашение, в котором очередное королевское правительство Де Юре признало НКОЮ. Кстати, не последнюю роль в этом процессе сыграло письмо Молотова шубашечу в котором он прямо дал понять, что Москва признает его кабинет только после достижения компромисса с Иосипом Бростито. Примечание. Гибианский Элья. Дипломатическая история Вистского соглашения Тито Шубашича. Балканские исследования. Выпуск 3. Москва. 1978 год. Конец примечания. Затем в конце августа 1944 года, после встреч Черчилля, а затем Шубашича, сброс Тито в Неаполе, где было подтверждено ВИСское соглашение, Петр III вынужден был отправить отставного военного министра, генерала Михайловича, из поста начальника штаба Верховного командования в оккупированном Отечестве, то есть главкома Югославской Королевской Армии, а в начале сентября на пост Верховного главнокомандующего вооруженных сил Югославского сопротивления, Королевским указом был назначен маршал Иосип Ростито, который через пару недель после данного решения посетил Москву. Здесь у него прошли встречи со Сталиным и рядом других советских руководителей, с которым он подробно обсудил многие вопросы, в том числе о вступлении на югославскую территорию, 300 трехсоттысячной группировки советских войск 2-го и 3-го украинских фронтов и Дунайской военной флотилии и их взаимодействии с НОАЮ. Примечание. Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Москва. 1989 год. Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 годы том 1, 1944-1948 годы москва 1999 год конец примечания В начале ноября 1944 года, сразу после завершения белградской наступательной операции, которую блестяще провели войска Третьего Украинского фронта маршала Толбухина Ф.И., при посредничестве Черчилля и Сталина маршал Бростито и премьер Шубашич подписали белградский меморандум о создании переходного правительства. Данный вопрос... Иван Шубашич, посол Станой Асимич и заместитель главы НКОЮ Эдвард Кардель лично обсуждали в Москве 22 ноября в рабочем кабинете Сталина, где тот особо подчеркнул, что сейчас в Югославии нужны не революционные эксперименты, а нормальные демократические процедуры. Примечание. На приеме у Сталина. Тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталином, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год. Гибианский Л. Я. По советскому образцу. Первые годы коммунистического правления. Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2011 год. Конец примечания. А чуть позднее, в начале декабря, иосип Бростита и Шубашич подписали новый договор, который гарантировал легальный статус ряда политических партий и ратификацию всех законодательных актов АВНОЮ как составной и неотъемлемой части нового законодательства будущей Югославской Федерации. Черчилль остался недоволен этим соглашением, считая, что Шубашич продался Тито по весьма низкой цене. А само это соглашение является безнадежно односторонним и может означать только диктатуру Тито. Примечание. Гибианский Элья по советскому образцу первые годы коммунистического правления Югославия в XX веке Очерки политической истории. Москва, 2011 год. Конец примечания. Аналогично это соглашение оценили Вашингтон и Петр II, вообще настроенный против Белградского соглашения, которым предусматривалось его фактическое отречение путем передачи королевских полномочий регенству. Но в начале февраля 1945 года Вопрос о необходимости безотлагательной реализации этого соглашения был поставлен на Крымской конференции самим сталиным и Черчиллем. Поэтому уже в середине февраля Шубашич прибыл в Белград, где состоялась совместная отставка королевского и коммунистического правительств а в самом начале марта 1945 года был образован новый коалиционный кабинет, в состав которого вошли 23 министра-коммуниста и 8 министров-монархистов, в том числе от и Иосиф Бростито, премьер-министр и министр обороны, Эдвард Кардель, вице-премьер, Влада Зечевич, министр внутренних дел, Фране Фролл, министр юстиции, Андрея Хебранг, министр промышленности, Сретан Жуевич, министр финансов и другие. И от монархистов Милан Гроль, вице-премьер, Иван Шубашич, министр иностранных дел, Драго Марушич, министр связи, сава Косанович, министр информации и ряд других персон. примечание Гебианский, Советский Союз, И Новая Югославия 1941-1947 годы, Москва 1987 год, Воробьева, Т.А., Сбоев, А.В., Калинин, А.А., Костин, А.А. и другие. встречными курсами. Политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939-1947 годах Киров, 2014 год, Костин, АА, Юнгблюд, ВТ, «Стратегия информационно-психологической войны и югославская политика США в 1946-1947 годах», «Новая и новейшая история», 2016 год, номер пятый, «Конец примечания». Затем в середине марта в Белград прибыл новый советский посол Иван Васильевич Садчиков, и, наконец, 11 апреля 1945 года, в ходе визита в Москву правительственной делегации Югославии, брос Тито и Молотов подписали советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, который предусматривал в том числе взаимное оказание военной помощи и поддержки. В самом начале августа 1945 года, в период работы Потсдамской конференции, где Черчилль безуспешно пытался поставить вопрос о невыполнении белградского соглашения со стороны БРОС-ТИТО, в Белграде прошла третья сессия АВНОЮ, состав которого был несколько расширен за счет 53 депутатов довоенного парламента, не запятнавших себя коллаборацией с итало-германскими оккупантами, одновременно Временная народная скупщина Югославии, ВНСЮ приняла ряд законодательных актов, среди которых ключевым стал закон о подготовке и проведении в ближайший срок демократических выборов в учредительную, конституционную, скупщину Югославии, которая должна была установить новые формы государственного правления и государственного устройства бывшего Югославского королевства. Все эти нормативно-правовые акты вызвали крайне нервную реакцию ряда членов коалиционного правительства, И в том же августе, в знак протеста против курса коммунистов, новый кабинет покинул лидер Демократической партии, вице-премьер Милан Гроль, который, по информации историка Костина, аа поддерживал тесные контакты с лидером Четников генералом Михайловичем, продолжавшим бесперспективную, на отчаянную вооруженную борьбу с частями НОАЮ. Примечание. Костин АА. Югославия в 1945 году, внутриполитические процессы в стране и дипломатическая борьба вокруг так называемого югославского вопроса, 1945 год, формирование основ послевоенного мироустройства, Киров, 2015 год, конец примечания. А вскоре его, так сказать, дурному примеру, последовали и министр иностранных дел Иван Шубашич и министр без портфеля Юра Шутей, ушедший в отставку в начале октября 1945 года, и это несмотря на то, что их хорватская крестьянская партия ХКП наряду с рядом других довоенных партий еще в августе 1945 года вошла в состав Народного фронта Югославии. НФЮ во главе с Иосипом Бростито. 11 ноября 1945 года прошли выборы сразу в две палаты учредительной скупщины Югославии, союзную скупщину и скупщину народов, на которых НФЮ, набрав более 90% голосов, получил почти все депутатские мандаты. И хотя в современной историографии утверждается что эти выборы были сфальсифицированы. Известный знаток югославской истории советского периода Гибианский Элья прав в том, что пока что в историографии неизвестны документальные данные, которые бы позволяли судить о том, в какой мере официальные результаты отражали действительные итоги выборов, а в какой мере стали следствием фальсификации со стороны властей. Примечание. Павлович за тита или за краля, избори за уставторную скупщину, 11 новембра 1945-го, Београд, 2007 год. Конец примечания. В тот же день был проведен и общенародный плебисцит, на котором большинство избирателей дружно проголосовали за упразднение монархии и провозглашение республики. Наконец, 29 ноября, учредительная скупщина, главой которой был избран доктор права Иван Рибор, исполняя волю всего югославского народа, упразднила монархическое правление и провозгласила создание нового государственного образования южнославянских народов Федеративной Народной Республики Югославия, FNRU. А спустя ровно два месяца 31 января 1946 года первая сессия учредительной народной скупщины утвердила конституцию ФНРЮ и состав нового федерального правительства, главой которого стал маршал Иосип Бростито, занимавший эту должность до января 1953 года. Затем В течение 1946-1947 годов компартия Югославии КПЮ, генсеком которой с марта 1939 года был тот же Иосиф Бростито, провела плавную зачистку всего партийного ландшафта, в результате чего в политическое небытие ушли не только откровенно оппозиционные, демократическая партия Милана Гроля и хорватская крестьянская партия Ивана Шубашича и Юрая Шутея, но и вчерашние союзники КПЮ по НФЮ, в том числе народно-крестьянская партия Драголюба Йовановича и югославская республиканская демократическая партия Яши Продановича. Причем, как подметил тот же Гибианский «Элья», Никаких решений об их роспуске не принималось, просто функционирование их камуфляжных структур перестало поддерживаться, и в итоге они исчезли с политико-пропагандистской сцены. Примечание. Гибианский. По советскому образцу. Первые годы коммунистического правления. Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва. 2011 год. Параллельно с этим, а именно весной 1947 года, был открыто провозглашен курс на строительство социализма, и отныне Компартия Югославии стала единственной правящей партией в стране. Формально высшими органами партии стали Политбюро и секретариат ЦК КПЮ, но реальная власть была сосредоточена в руках ее генсека, Иосифа Бростито и когорты его тогдашних ближайших соратников, вице-премьера Эдварда Карделя, министра внутренних дел Александра Ранковича, заместителя министра национальной обороны Ивана Гошника и ряда видных членов ЦК, в том числе милована Джиллеса, моше Пияде, Петера Стамболича ряда других. Правда, уже через год внутри ЦК КПУ начнётся острая борьба за власть, напрямую связанная с советско-югославским конфликтом, но об этой странице нашей совместной истории более подробно мы поведаем чуть ниже.